Глава 8. Последний свидетель. Доподлинно известно, что в недрах Адаманта существует некая хитроумная сеть подземелий. Известны случаи, когда люди, попавшие в этот древний лабиринт, исчезали без следа. Когда-то его использовали как темницу, Но в конце мозаичных веков священный капитул наследия объявил это святотатством и воспретил доступ туда всякому человеку. Пальтус Хилл. Географика. Срединные земли. Крыса. Она стремительно юркнула в темный угол камеры, но все еще смотрела на нее оттуда своими черными глазами-бусинками. Анастасия проснулась от того, что почувствовала, как по ее ноге скребутся маленькие острые коготки. В камере было холодно. И пахло соломой. Очевидно, подстилку недавно сменили, она еще не успела пропитаться запахом тюремных нечистот. За крохотным зарешётчаным оконцем тяжелой двери горел тусклый масляный светильник, освещающий коридор. Анастасия была солдатом королевской гвардии и привыкла ночевать в походных условиях, а потому обстановка не доставляла ей больших неудобств. Дело было только в крысе. С детства она испытывала страх отвращения перед этими мерзкими созданиями. На ней осталась только простая одежда. Стражники забрали и доспехи, и меч, который когда-то подарил ей отец. Мысли об отце тут же воскресили в памяти все произошедшее. Щеки налились кровью, горлу подкатывал комок. Анастасия закрыла лицо ладонями, готовясь заплакать, как маленькая девочка. От этого ей стало еще хуже. Она потеряла контроль. Поддавшись слепому гневу... Она пыталась найти виновного, но сама лишь еще больше опозорилась перед собой и своими людьми. Перед королем. Что теперь скажет о ее доме? Что теперь ждет Ферро? Нет, она не должна сдаваться. Это орки. Они были виноваты во всем. Бич ее рода. Когда-то ее дядя Теодор, старший брат отца и наследник Нордгорода, погиб от лап этих грязных дикарей. Потом, два года назад, они забрали ее мать. Теперь настала очередь отца. Кто следующий? Ее тетя, которую Анастасия почти не знала. Она сама? Лязгнул дверной засов, прервав бурный поток мыслей. В дверном проеме показалась грузная фигура человека в капюшоне. Анастасия знала, кто это такой. Томас Корн занимал должность королевского сектома уже более десяти лет. Конечно, здесь было полно других тюремщиков, но со знатными гостями этих сырых камер Корн всегда возился сам. Кое-кто говорил, что сектом делает это для того, чтобы узнать поближе человека, которому потом отрубит голову. А головы Томас Корн рубил лучше всех. Венцом его карьеры была голова безумного графа, казненного два года назад. Анастасия почему-то подумала о том, что именно он отрубил бы голову ее отцу, если бы тот не погиб в пожаре, охватившем графские покои во время штурма замка. Во всяком случае, так ей рассказывали. Пальцы Корна, будто стальные кандалы, сомкнулись на плечо Анастасии, помогая ей подняться. Странно, но руки палача оказались гораздо нежнее, чем она ожидала. В них чувствовалась невероятная сила, и в то же время девушка была уверена, что от их прикосновения не останется ни одного синяка. В сопровождении сектомой четырех королевских стражников Анастасия покинула здание тюрьмы и направилась во дворец. Она боялась, что горожане будут насмехаться над ней, Представляла свистящих, что есть моча мальчишек, тухлые яйца и гнилые овощи, летящие в лицо. Так, частенько бывало, когда подземелье земелью тюрьмы изрыгали на свет какого-нибудь негодяя и его сопровождали на место казни или суда. Ее опасения оказались напрасны. Утренний город все еще безмятежно спал, а редкие прохожие предпочитали не совать свой нос в дела королевской стражи. Вся дорога казалась каким-то дурным сном. Еще недавно она была капитаном карательного взвода на службе короля и всех добрых людей. Теперь же ее конвоировали, словно какую-то преступницу. В чем было ее преступление? В том, что она ответила на зов чести? В том, что потребовало возмездия по законам Севера? В том, что пыталась убить какого-то орка? Подъемный мост, крепостные ворота, конюшни, сад с подъездной дорожкой. Ноги сами собой поднимаются по лестнице, к величественному порталу главного входа. Скульптурное изображение коронованного филина нависало над коваными воротами. Королевский дворец поглотил ее, словно огромное каменное чудовище. Когда стражники вели свою подопечную через парадный коридор в главный зал, Анастасия вдруг поняла, что все это лишь жестокий спектакль, разыгранный для того, чтобы избавиться от нее. Отец был мертв. После всего содеянного король не смог посадить на трон Нордгорода наследника Снежного графа. Анастасии предстояло исчезнуть. Словно в подтверждение этой мысли, стражники сомкнулись вокруг плотным кольцом. Двое из них крепко схватили ее за плечи, не давая пошевелиться. — Не бойтесь, Леди Ферро. — раздался за ее спиной смутно знакомый мужской голос. — Кто вы? Она попыталась обернуться, но солдаты не позволили ей сделать этого. «Что вам нужно?» «Сейчас вы предстанете перед королевским судом», — спокойно сказал незнакомец. «Я хочу, чтобы вы молчали. чтобы там ни произошло, заклинаю вас. Молчите». Руки стражников отпустили Анастасию, и она тут же оглянулась. Позади нее никого не было. Охрана сохраняла безмолвие, смотря прямо перед собой. Как ни в чем не бывало, процессия продолжила путь. Когда впереди открылись широкие створки парадных дверей, на Анастасию нахлынули воспоминания. Ее, охваченное смятением сознание, словно стремилось бежать в мир образов далекого прошлого. Всего дважды она была здесь, в главном тронном зале. Впервые, много лет назад, еще совсем маленькой, тогда мать была еще жива, а длинные волосы Анастасии доставали до самой поясницы. Воспоминания о том званом приеме почти стерлись из памяти, превратившись в набор размытых образов и эмоций далекое прошлое казалось светлым и безоблачным второе свидание с этим местом произошло полтора года назад когда анастасия произносила перед королем слова священной гвардейской присяги тогда она была окружена другими новобранцами и не чувствовала себя одинокой после того как отец отослал ее в столицу взвод стал ее новой семьей многие называли их карателями говорили что они выполняют для короля грязную работу Иногда их отправляли охотиться за разбойниками и беглыми преступниками, но чаще это были орки. Всюду, где дикари нападали на подданных короны, вскоре появлялись они, вершители справедливого и неотвратимого наказания. На этот раз наказание ожидало саму Анастасию. Сидящий на возвышении король казался бесконечно могущественным и далеким. Анастасия терялась под бесстрастным взглядом его серебристых, как у всех серокрылов, глаз яко форвис и джон гарон представляли королевский совет остальными собравшимися были в основном слуги и представители мелкой столичной аристократии впрочем анастасия заметила и высокую фигуру барона крайтона вероятно он оказался в столице волею случая отсюда до замка хайрок было около 45 пяти лиг и то если двигаться напрямую сквозь монолитную толщу королевской пике с какой то неожиданной злобой анастасия пожалела что здесь не было генерала дрогнера Она очень хотела бы взглянуть в глаза этому цепному псу короля, как барона называли при дворе. Он остался у подножия железных гор, чтобы поддержать порядок в занятом Нордгороде. Анастасия была уверена, что если двор попытается посадить его на место отца, даровав графский титул, то северные виконты никогда не смирятся с этим. Неожиданно для себя Анастасия поняла, что сегодня здесь решалась не просто ее судьба. Это была судьба всего севера. Леди Ферро. возвысил голос Джон Гарран. — «вас обвиняют в государственной измене и попытке убийства королевского имессара. Орка резко заметил преподобный Орвис, чем тут же заслужил неодобрительный взгляд рыцаря. Итак, ее обвинителем будет сам капитан королевской гвардии. Остроотточенный кинжал не мог бы ранить Анастасию больнее. Сэр Гарран всегда был примером для подражания, олицетворение доблести достоинство верности и долга. Анастасия, как и большинство ее сослуживцев, боготворила его. Что вы можете сказать в свое оправдание? Что могла сказать она этому человеку? Следовало ли ей рассказать о том, каким был ее отец? Поведать о древних законах Севера, что велели отвечать кровью за кровь? Напомнить ему, кто такие орки и на что они способны? Описать растерзанных людей и сожженные деревни солгать перед лицом короля, пытаясь спасти свою жизнь. «Мне нечего сказать вам, милорды», — ответила она ровным голосом. «Тогда я вызываю первого свидетеля по этому делу», — сказал рыцарь, и перед королем предстал изрядно помятый человек с забинтованной головой, в котором Анастасия сразу узнала одного из стражников трактира. Пострадавший обстоятельно рассказал о том, что и так было прекрасно ей известно. После этого был опрошен второй страж, подтвердивший слова первого. «И о чем это говорит?» взял слово Яков Орвис. «Да, леди Ферро атаковала этих людей, но они мешали ей пройти. В заведении были орки, и борьба с ними — ее священный долг. Позволю себе напомнить вам, господа, о третьем предписании карательных дивизионов». Гвардеец Его Величества в борьбе со скверной, будь то человек, орк или зверь, имеет дозволение отстранить со своего пути преграды, мешающие ему в исполнении долга, в том числе, заметьте, и силой оружия. «В данном случае речь идет о жизни лица, защищенного эмиссарской грамотой», — напомнил Сиргарен. «Орк или нет, но обвиняемая не могла не знать, кто находится внутри. А значит...» Ее нападение было осмысленным и намеренным. Анастасия никогда не общалась с первосвященником. Она даже не была с ним знакома, но он упорно защищал ее. По его холодному взгляду девушка поняла, что это обусловлено не симпатией к ней, а ненавистью к оркам и личной неприязнью к Джону Гаррену. Закончив пристранное, но страстное рассуждение о том, что такое долг верности гвардейцы и какую опасность представляют орки, Яко Форвис напомнил о заслугах и верной службе леди Ферро. Наконец он стал по одному вызывать членов взвода Анастасии. Большинство из них отмалчивались или отвечали уклончиво, пока перед судом не предстал ее лейтенант Генрих рыжеволосый Высокий крепкий мужчина, половину лица которого закрывала жесткая борода цвета полированной меди. Как Анастасия, он родился и вырос в северных землях. «Это был тренировочный бой, милорды», — заявил Генрих. «Ни эмиссару, ни его спутникам ничего не угрожало». Опасливый взгляд Анастасии непроизвольно сверкнул на лейтенанта. Он лгал. Лгал в лицо королю, чтобы помочь ей. Это было серьезным преступлением. Она хотела возразить ему, хотела во всем сознаться, но внутренний голос напомнил ей о странном разговоре перед самым судом «Заклинаю вас, молчите!» Вспыл в памяти бесцветный голос незнакомца. Анастасия стиснула зубы, чтобы не раскрыть рта. Все внутри нее боролось с этим молчанием. Если ложь Генриха раскроется, он присоединится к ней на месте подсудимых. По залу пробежал ропот. Сиргарен напомнил, в каком состоянии пребывало заведение, когда на место прибыла городская стража. Погром, царивший внутри свидетельствовал о настоящем бою. — Ну, увлеклись немного, — простодушно ответил гвардеец, почесав с затылки. — Бывает. — Позволю вам напомнить про стражников, пострадавших от рук обвиняемой, — настаивал рыцарь. Это был явно не тренировочный бой. — Да бросьте, милорд, — махнул рукой Генрих. — Если бы капитан атаковал их в полную силу, они бы сейчас в земле сырой лежали, а не байки тут рассказывали. В зале вновь поднялся ропот, разбавленный сдержанными смешками. Собравшиеся не хотели правды, они хотели приговора. «К порядку!» — громкогласно призвал сир Гаррен. «К порядку, говорю!» «Он северянин!» — раздалось откуда-то из толпы. «Конечно, выгородит землячку!» «Верно!» — подхватил кто-то. «Тишина в зале!» — вновь повысил голос Джон Гаррен. Когда ропот стих... Генрих Рыжеволосый был отозван. «Позволю напомнить, что пострадавшие были без сознания, а потому не могут говорить о событиях внутри трактира», сказал Орвис. «Приглашается последний свидетель», произнес рыцарь. «Участник случившегося...» Сердце Анастасии замерло. Внутри прохладный ужас боролся со вскипающей яростью. ош дурной глаз», произнес сергаран и в зал вошел орк. собрание тут же вновь разрушило всякую тишину под сводами зала гремели голоса возмущения гнева и осуждения даже яко форвес негодовал вскочив со своего места к порядку вновь призвал сергарен но собрание успокоилось только когда он пригрозил перенести заседание за закрытые двери анастасия поняла что это конец ее судьба как и судьба генриха который столь безрассудно подставился под удар, пытаясь защитить своего капитана, была в лапах Орка. «Итак», — сказал Джон Гаррен, когда волнение в зале улеглось, — «пыталась ли эта женщина убить тебя, Ош?» Выдержав паузу, Ош обвел разноцветными глазами зал, после чего обратился к суду. «Нет, милорда», — ответил Орк, улыбнувшись, — «не пыталась».